Глава вторая Кино много времени не заняло. События, невольным участником которых я стал, заняли от силы полчаса эфирного времени. Но несмотря на то, что фильм получился рваным, местами непоследовательным и явно содержал не все детали, самое основное я уловил. Как выяснилось, минувшей ночью, уже ближе к рассвету, дом, где меня чуть не убили, подвергся нападению группы неизвестных. Сам дом располагался в лесном массиве. Вернее, не просто дом, а целая усадьба. Этакое родовое имение, для обитателей которого появление чужаков стало полной неожиданностью. При этом в усадьбе имелась вполне себе прогрессивная система видеонаблюдения, а качество изображения оказалось настолько хорошим, что я в подробностях смог разглядеть огромный трехэтажный особняк, больше похожий на дворец, такой же огромный двор и многочисленные вспомогательные постройки, включая дом для слуг, казарму, конюшню и даже оранжерею. В какой-то момент изображение с камер внезапно погасло, словно в доме вырубили электричество. Но чуть позже некоторые из камер снова заработали, показав сквозь шквал помех, зависший над домом крупный, размерами с автомобиль, неопознанный летающий объект сигарообразной формы. Причем у этой фигни не имелось ни винтов, ни крыльев, ни иных инструментов для перемещения по воздуху. Зато она выдвинула наружу нечто вроде танкового ствола. Плюнула чем-то непонятным, отчего камера затопила ослепительная яркая вспышка, после которой наружное видеонаблюдение отрубилось уже совсем. Однако внутренние камеры пусть и фигово все еще продолжали работать, поэтому мне было прекрасно видно, как в какой-то момент из комнат начали выбегать полуодетые люди. почему-то охраны как таковой и в доме было немного, поэтому ворвавшиеся типы в черном быстро перестреляли тех, кто пытался оказать сопротивление, а затем принялись методично обыскивать помещения и добивать остальных. А чуть позже одна из камер зацепила разбитое окно, за которым болтался крепкий трос. Одновременно с этим на заднем плане жарко заполыхали подожженные кем-то постройки, а во дворе появились все те же люди в черном, добивая всех, кто пытался убежать, сопротивляться или выбраться из горящих зданий на улицу. Звуки видео тоже передавало прекрасно, поэтому все то, что я успел услышать, пока находился в сознании, и особенно то, что я пропустил, было доведено до меня в ужасающих подробностях. Вой сирены, предупреждающий о несанкционированном вторжении. крики заживо сгорающих людей, сдавленную ругань, громкие стоны раненых и умирающих, звуки чужих шагов, отрывистые команды, размеренные щелчки необычного оружия, с помощью которого нападавшие отстреливали людей, словно кроликов, в загоне. Однозначно это было не случайное нападение. Слаженность действий, одинаковое оружие и униформа, наличие четкого плана, скорость захвата здания, контроль ситуации — На это способны только профи. Опять же, они не грабили, не насиловали, не брали в плен, а только убивали. Методично, безжалостно. Интересно, кому и чем именно хозяева успели так насолить, что их пустили в расход от мала до велика? Наконец, я увидел эту самую комнату, в которой едва не нашел свою смерть. Увидел женщину, которая едва меня не задавила, Только поначалу она была жива и тряслась надо мной, словно над единственным сыном. Что-то лепетала про своего мальчика, про то, что благородный Тан не допустит беды. Тихо плакала, дрожала. До тех пор, пока в комнату не влетел тот самый старик и не велел меня спрятать. А следом за ним в дверном проеме возник молчаливый громила с автоматом, который хладнокровно расстрелял всех троих. Себя? ну, то есть мальчишку, тело которого я занял, я тоже увидел со стороны и мысленно вздохнул, убедившись, что по факту тому едва ли исполнилось десять. Рост метр с кепкой, одет очень просто, если не сказать, что бедно, худой, весь какой-то бледный, хотя, может, это просто от страха. Волосы совсем как у той женщины, каштановые, вьющиеся, только очень коротко остриженные. Да и черты лица чем-то похожи. Вот блин! Я ж вздрогнул, когда пацану на экране прилетела в грудь, объятая пламенем пуля, а затем на него упала убитая выстрелом в голову мать. Тут же неподалеку беззвучно опустился на пол обливающийся кровью старик, который, несмотря ни на что, все же успел метнуть в нападавшего припрятанный за рукавом нож. Нападавшему это, правда, не повредило. Клинок до него просто не долетел. Более того... Мужик все же зашел внутрь и, хладнокровно расстреляв и без того мертвого старика, всадил каждому из нас по пуле в лоб. Ого, и мне тоже. Вот только если мать паренька и, вероятно, дед погибли, безвозвратно, то пацан через какое-то время дернулся и, поведя по округе шальными глазами, резко сел. А еще через несколько мгновений, когда в комнату ворвался второй громила, словил вторую пулю в голову и, отлетев к стене, застыл там сломанной куклой. «Не понял». Я настороженно ощупал лоб, где все еще красовалась здоровенная шишка. Затем левую сторону груди, после чего оттянул ворот и глянул вниз. Странно. С головой вроде все неплохо. В рубахе дырка. Вокруг сравнительно небольшой ободок из уже подсохшей крови. На коже кровь тоже есть, но подозрительно мало для огнестрела. Здоровенный синяк также присутствует. При этом дышать мне ничто больше не мешает. «Боль есть, но жить можно. Ребра совершенно точно целы, а вместо пулевого отверстия, аккуратно над одним из них, виднеется неглубокая вмятина. Словно в меня прилетела необычная пуля, а резиновая. Это что же? Взрослых убило на месте, а у меня только ссадина образовалась? Что за фигня? Мне же в башку сегодня выстрелили. Дважды!» Однако пацан на экране не просто не помер, но и через некоторое время во второй раз восстал, словно мертвец из ада. Причем живой, соображающий. Наполовину сплющенная пуля, которая должна была ему мозги в кашу превратить, вывалилась из раны, а он этого даже не заметил, и, шатаясь, словно деревце в бурю, упрямо поплелся к выходу, не подозревая, что буквально четвертью часа раньше нападавшие, зачистив здание, оперативно его покинули. а напоследок благополучно подожгли. Только после этого система наружного наблюдения худо-бедно заработала, а заодно и оповещение включилось, сообщив, как я и подозревал, о пожаре и необходимости срочно покинуть здание. «Охренеть!» — пробормотал я, увидев свои первые шаги в новом мире. Из-за сильного задымления качество изображения вновь начало быстро ухудшаться, однако все это было уже неважно. Ничего, кроме одного единственного момента — Когда я в первый раз наорал на свою невидимую помощницу, та ненадолго замешкалась, а потом, и на этот раз перевод мне благополучно предоставили, ровно сообщила. «Идентификация голоса. Предварительное сличение аур. Инициирован протокол. Наследник». «Что еще за протокол?» — озадаченно переспросил я, глядя на происходящее со стороны. Но тут на экране появились подсказки-светлячки, приведшие меня к аварийному выходу, а вскоре система выдала новое оповещение. «Внимание! Активирована система самоуничтожения. Запущен обратный отсчет. Десять. Девять. Восемь». Дальше я уже досматривать не стал, а вместо этого оперся спиной на стену и, прикрыв глаза, задумался. «Странно. Даже если забыть о том, что сегодня я умер и попал...» а затем меня снова убили, но при этом я каким-то чудом все равно выжил, то кое-что упорно не складывалось. Например, женщина. Моя... ну, видимо, все-таки мать. Почему, если я сын горничной, система отреагировала на мой голос? Почему именно после этого запустился протокол «Наследник» и мне дали шанс выбраться из дома буквально за мгновение до взрыва? Никому ведь она больше не помогла, никому не дала подсказок. Что же во мне такого особенного? А если я действительно чей-то наследник, то почему рядом со мной не нашлось ни одного телохранителя или хотя бы наставника? Почему, кроме горничной и немощного старика, меня никто не пытался защитить? И потом этот взрыв... Для чего понадобилось взрывать поместье, которое и без того должно было выгореть дотла? «Дай всю имеющуюся информацию на Андреа Расхе». Велел я, постаравшись сформулировать запрос как можно аккуратнее. Шар у меня в руке снова мигнул, и картинка на экране сменилась сухими цифрами отчета. Переводи. «Адрая Гурто, урожденный Расха», — послушно забубнила система. «Дата рождения второе...» Она на мгновение споткнулась, но все же идентифицировала нужный месяц. «Августа 6081 года. Место рождения — родовое имение Расха». Мать — Сельена Гурто. Отец, документально, Иврин Гурто. Отец биологический — Альнбар Расха, глава старшего рода Расха. Ха, теперь понятно, почему за моей спиной не стояла армия телохранителей, и почему система меня в итоге приняла в качестве наследника. Значит, я бастард. «Статус на первое...» — продолжила дама из Шара, но тут же снова запнулась. Видимо, мой календарь и местное летоисчисление несколько отличались, из-за чего система периодически подвисала. 1 июня 6089 года. Неинициированный наследник рода. Статус на 3 августа 6089 года. Инициированный наследник рода. Ага. Значит, сегодня у нас 3 августа 6000 какого-то там года. 8 лет разницы. И вчера у маленького адрея как раз был день рождения. Бедняга. 1 июня зачислен в подготовительный класс начальной школы Ганратае. Физические параметры верифицированы на 86%. Отклонение в пределах нормы. Это пропусти, велел я, не желая по второму кругу слушать одно и то же. Про школу тоже потом. В этом мире мне всего 8 лет, так что вполне логично, что я где-то учусь, Или скорее только собираюсь учиться, раз уж меня совсем недавно зачислили. Что там есть по магии? Система на мгновение задумалась, а потом повторила то, что я и так уже знал. Магический потенциал, инициированный магический дар и пока еще не инициированная скрытая способность, про которую вообще нет никаких данных. А еще вдруг выяснилось, что хоть дар у меня и есть, но воспользоваться им я пока не могу, поскольку мой биологический отец, то есть Тан Расха, поставил на него специальную блокировку. Да и направленности моей магии механическая леди не знала, поскольку в ее базе эта информация отсутствовала. На просьбу пояснить детали и на вопрос, если я временно остался без магии, то почему до сих пор еще жив, шар разразился целой серией терминов на чужом языке, в которых я, разумеется, ни черта не понял. Дальше пришел черед еще более непонятных слов, среди которых я опознал только эксперимент, проект и гибрид, Причем насчет последнего названия я не был стопроцентно уверен. Да и система, прежде чем его произнести, на некоторое время опять подвисла. По-видимому, в русском языке не нашлось слова, способного точно отразить суть непонятного термина. Поэтому она взяла похожее, чтобы я мог хоть как-то ориентироваться. Впрочем, хрен с ним с названием. Гибрид так гибрид. Конкретно сейчас это не так уж важно. К тому же у меня снова не на шутку разболелась голова Тело разом ощутило последствия недавней контузии, а еще я внезапно вспомнил, что давно не ел, не пил, не мылся, да и в туалет сходить бы, откровенно говоря, не мешало. «Ладно, отбой!» — вздохнул я, поняв, что с нахрапу такие вершины не берутся, а несколько часов без памятства, думаю, вырубило меня после взрыва надолго, сказались на моих умственных способностях не лучшим образом. «Эй, железяка, как тут обстоят дела с удобствами? И вообще, где мы находимся?» «Куда ты меня привела?» На экране снова сменилась картинка. На этот раз изобразив подробную схему дома и глубоко запрятанный под ним бункер, где, вероятно, я и оказался. Вентиляция, коммуникации, канализация, даже освещение есть. И техника работает. Полагаю, все-таки не зря аварийный люк располагался не на первом, а на третьем этаже, где должны были обитать хозяин дома и его семья. Короткий спуск... посредством скоростной шахты. Запасной выход, да еще и не один. Прекрасно! Значит, выбраться отсюда я смогу. Остальное тоже весьма порадовало. Правда, форма бункера меня немного смутила. Она была весьма далека от шарообразной, да и помещений в нем насчитывалось гораздо больше, чем я увидел. «У тебя тут есть куда бросить кости?» Снова спросил я, весомо качнув шар на руке. Тот растерянно мигнул. «Запрос неясен». Прошу изменить запрос на более конкретный. «Еда, вода, туалет, постель», — раздельно повторил я свои нехитрые требования. И вот тут система меня порадовала. Бесшумно открыв сразу несколько невидимых до этого момента дверей, одна из которых вела во вполне привычного вида уборную, вторая — в холодильник, битком набитый какими-то брикетами и емкостями, ну а за третьей оказалось... «Чтоб вы думали, лаборатория!» Самое настоящее, со столами, колбами, трубками, непонятными приборами и продолговатой, как раз мне по росту, абсолютно прозрачной капсулой, внутри которой виднелось сносного вида ложа. «Вот спасибо», — с облегчением поднялся я и разжал пальцы. «Наверное, тебе пока лучше полетать отдельно от меня?» Ответ отрицательный, — неожиданно не согласилась система. Грубые лингвистические и умеренные монистические различия, Нарушение контакта, потеря связи. В дальнейшем потребуется повторная настройка. Что, серьезно? Блин, без переводчика будет хреново. Да и каждый раз ждать по часу, пока оно настроится заново, тоже не хотелось. Но не таскать же с собой эту железяку все время. Эх, если бы ее хотя бы в карман можно было засунуть. Вот только нет у меня карманов. Ни на рубашке, ни на штанах. По-видимому, люди в этом мире не считали их необходимым элементом одежды. «Слушай, а дистанционно ты контакт поддерживать можешь?» — осведомился я, приподняв шар на уровне глаз. «Так, чтобы мне не приходилось таскать тебя в руке, но при этом мы могли понимать друг друга». Тот послушно мигнул. «Для формирования устойчивой связи потребуется настройка типа «Джиу» и медицинский модуль». «Здесь такой есть?» «Ответ положительный». «Насколько это безопасно?» «Медицинский модуль обеспечивает абсолютную сохранность физических, магических» и ментальных параметров носителя. Звучит многообещающе. Сколько уйдет времени на настройку? Система на этот раз ненадолго задумалась. Около четырех часов. Блин, долго? Хотя если заранее подготовиться, то не так уж страшно. Процедура болезненная. Шар снова мигнул. Для предупреждения нежелательных эффектов рекомендуется погружение носителя в медикаментозный сон. Я кивнул. Тогда предлагаю следующее. Я сейчас иду мыться, потом ты меня кормишь, показываешь, где тут что, после этого мы проводим эту самую настройку типа... Как ты мыво? Джиу. А потом приступаем к долгой и обстоятельной беседе на тему того, как нам теперь жить и чего мне ждать от статуса инициированного мага. Спустя еще полчаса я был сыт, чисто вымыт, а также порядком обогатил свои знания касательно работы местной сантехники и процедуры вскрытия сухпайка. Как ни странно, сантехника оказалась вполне стандартной, а вот еда напоминала густую серо-зеленую пасту, упакованную в длинные тюбики. Почти как спецпитание для космонавтов, Ну, разве что без надписей и рекламы на этикетках. Одежда для меня тоже нашлась. Висела тут же в закрытой нише, причем белая, как лабораторный халат, а по форме обычный комбинезон, Правда, он оказался довольно приятным на ощупь и даже нужного размера, как будто его специально для меня оставили. Вопрос с обувью тоже удалось решить, хотя и не до конца. Легкие тапки с тонкой эластичной подошвой по типу детских чешек. Вот, собственно, и все, что мне предложило убежище. Однако в данный момент хватало и этого, поэтому я молча переоделся, скинул грязное тряпью в утилизатор и выкинул эту проблему из головы. Когда я сообщил, что готов, Шар, который все это время так и торчал, словно приклеенный у меня на руке, велел укладываться в медицинскую капсулу. Прямо так, в одежде. Ну и пообещал заодно, что в процессе настройки меня еще раз подлечат, так что возражать я не стал. Послушно залез, куда велели. После чего прозрачная крышка с тихим гудением встала на место, и я отключился сразу же, как это произошло. Сколько я спал, сказать затрудняюсь. Однако, когда я открыл глаза, в комнате было темно. Лишь непонятные значки светились на крышке капсулы, причем некоторые из них время от времени менялись. Секунда, полторы, щелк. И последний значок в длинном ряду изменил свой внешний вид. Еще секунда, полторы, и новый щелчок. Видимо, это фиксируется время моего пребывания в медицинском модуле. Несколько минут я просто лежал с интересом, наблюдая, как программа отсчитывает последние мгновения до окончания работы, а потом... Вместе с очередным щелчком в комнате зажегся свет, после чего крышка капсулы самостоятельно отъехала в сторону, недвусмысленно намекая, что я могу проваливать. А я что? Мне не жалко. Выбрался. Прислушался к себе, но самочувствие и впрямь было отличным, как будто я славно отдохнул и прекрасно выспался. Так а где мой волшебный шар? Под потолком нет, в углах нет, в капсуле нет, руки тоже пустые. А у железяка, ты где? Тихонько позвал я, покрутив головой, но так ничего и не обнаружив. Неожиданно у меня по спине пробежал холодок, и там... Блин, аж кожа между лопатками зашевелилась, будто из спины собрался кто-то вылезти. «Настройка типа Джиу завершена», — спокойно сообщил знакомый голос прямо у меня над головой. «Контакт с носителем крови установлен». Я запрокинул голову и с некоторым беспокойством обнаружил, что на самом деле шар никуда не делся, а просто сменил местоположение и теперь болтался где-то у меня над тимечком. Кожу на спине я на всякий случай тоже потрогал, но все оказалось на месте. Ни ран, ни подозрительных наростов. Вмятина на груди, кстати, тоже пропала. Головная боль прошла, и даже шишка на лбу волшебным образом рассосалась. А вот что меня всерьез встревожило, так это то, что от шара ко мне тянулось тончайшее — Буквально с волос толщиной и очень гибкая пуповина, которая, похоже, крепилась где-то между лопаток. Желая понять, во что меня превратила настройка типа джиу, я крутанулся вокруг своей оси. Однако из такого положения шар я практически не видел. Пуповина оказалась короткой, а когда я запрокинул руки и, чувствуя себя настоящим киборгом, попытался ее схватить, то ощутил под пальцами нечто непонятное. Ни металл, ни ткань, ни синтетический полимер. Странный материал под моими пальцами даже не пружинил, он прямо-таки распадался на отдельные капли. Нити. Не знаю даже, как их назвать. Я словно руку под тонкую струю воды засунул, правда, кожу так и не намочил. Впрочем, поскольку вреда мне это не принесло, то я оставил ее в покое, а затем вернулся в комнату с экраном. Уселся на пол и коротко велел. «Дай общую справку по миру и по стране, где мы находимся. Социальный строй, обстановка, все, что есть». Система противиться не стала. Экран послушно осветился, и на долгие несколько часов я погрузился в просмотр футуристического сериала, в котором болтающийся у меня над головой шар играл роль и режиссера, и оператора, и синхронного переводчика. Само собой, готового обучающего ролика для неопытного попаданца в архивах механической леди не обнаружилось. Однако, как я понял, бункер хоть и функционировал автономно, связь с большим миром не потерял. Интернет или сеть, как его тут называли, здесь тоже имелся, поэтому я получил доступ к местному варианту телевидения, радио и прочим средствам массовой информации, а заодно к огромной куче общеобразовательных и документальных программ. Так что все, что от меня требовалось, это лишь грамотно составить запросы, а потом скрупулёзно отобрать информацию и на ее основе составить картину мира, который, как ни удивительно, не так уж сильно отличался от моего». Правда, первое время мне не давала покоя мысль, что механическая леди все-таки заинтересуется моей вопиющей необразованностью. Или задастся вопросом, зачем вообще понадобилась настройка типа «Джиу», если настоящему Адреа Расхе она не требовалась. Однако система по этому поводу так ничего и не спросила. Похоже, в ее электронных мозгах такая функция попросту отсутствовала, поэтому делала она лишь то, что от нее требовали алгоритмы, то есть признала во мне наследника крови, произвела синхронизацию, потому что без этого мы перестали друг друга понимать, а сейчас послушно выполняла мои команды и при этом не задавалась вопросами «что?» и «почему?». Когда стало ясно, что в ближайшее время она их и не задаст, я тихонько перевел дух и дальше работал уже спокойно, время от времени уточняя то, что мне было непонятно. А когда ситуация более-менее прояснилась, отлип от экрана и прикрыл глаза, пытаясь уложить в голове все, что сумел узнать. Мир, в который я попал, оказался вполне обычным. Само название Наяр, Планета земного типа со звездой наподобие нашего Солнца и единственным спутником Луной, чуть крупнее той, к которой я привык. Из разумных рас здесь обитали только люди. Никакой фэнтезийной фигни вроде гномов, эльфов, а также оборотней вампиров и прочей нечисти за последние шесть с хвостиком тысяч лет здесь ни разу не видели. Правда, магия все-таки была, поэтому вместо научно-технического этот мир пошел по пути мага технического прогресса, что, разумеется, наложило на него определенный отпечаток. Материк на Найяре имелся всего один, причем огромный. Навскидку, как у нас на Земле до того, как от нее откололись обе Америки, Австралия и мелкие острова. Разделение на страны этот мир тоже сохранил. Здесь их оказалось порядка трех десятков. Общественный строй у них несколько отличался, но в Нурлаэне, стране, куда меня угораздило попасть, процветала монархия, причем в самом что ни на есть типичном ее проявлении. Один правитель, он же сильнейший маг, а значит царь бог, на отдельно взятой территории. Под ним довольно многочисленные советы из чуть менее влиятельных в стране персон. Потом шли всевозможные советники, помощники, министры, Под последними, как следовало ожидать, были закреплены соответствующие министерства. На ступеньку ниже стояли магически одаренные, а именно старшие и знатнейшие аристократические рода, представители которых, как правило, заседали и в Совете. Ну а дальше шли младшие рода, тоже магически одаренные. За ними всевозможные объединения, аналоги профсоюзов, и, наконец, простые смертные – на спинах которых, как обычно, держалось больше, чем об этом принято говорить. В плане социальной жизни все как везде. Интриги, скандалы, расследования. Те, кто послабее, постоянно искали способ подняться повыше. Те, кто посильнее, стремились удержать позиции, сильные теснили слабых, слабые или становились сильнее, или уходили в тень. Тогда как правитель... Система называла его «Терне», что примерно соответствовало титулу императора, являлся во всех смыслах средоточием силы, власти и порядка, а также служил гарантом того, что империя, то есть Терния, а в нее на минуточку входила больше полусотни провинций, не развалится от первого же тычка. Что интересно, магия зародилась на Наяре довольно давно — Поэтому люди ожидаемо разделились на одаренных и неодарённых. А одаренные в свою очередь, со временем стали подразделяться на ранги в соответствии с уровнем магического дара, который здесь уже давно научились выявлять с помощью специальной аппаратуры. В тему магических умений я пока углубляться не стал. Информации и без того было слишком много, поэтому хватило и того, что конкретно для меня магия на какое-то время останется недоступной. И даже направленность дара я узнать не смогу. пока не пройду специальные тесты и не сниму блокирующую печать. А вот что мне показалось действительно интересным, так это то, что разделение на старшие и младшие рода зависело не только от числа и от ранга входящих в род одаренных. Многое решало количество и качество способностей у магов, составляющих ядро рода, наличие скрытых, истинно родовых умений, плюс присутствие таланта, о котором местные жители говорили с непонятным трепетом. О том, что такое этот самый талант, я не разобрался. Сведений на эту тему было удручающе мало. Зато удалось выяснить, что маги с талантом имелись лишь в старших родах. Причем, чем больше их входило в род, тем сильнее тот становился. Ну а если род по каким-то причинам утрачивал свои таланты, то я автоматически переходил из разряда старших в младшие. Так что к этому свойству определенно стоило присмотреться. Информацию на Расха я тоже поднял. Сеть в этом плане оказалась достаточно полезной. Как я и подозревал, мой отец, ну, отец мальчишки Адреа, конечно, был довольно сильным одаренным с упором на воздушную стихию и особенно на магию молний. Плюс являлся главой старшего рода Расха и, соответственно, занимал довольно высокое положение в обществе. На фотографиях он выглядел как весьма крупный, сурового вида, темноволосый и кореглазый мужчина слегка за пятьдесят. хорошо развитый физически, с тяжелым взглядом, наверняка с непростым характером. Более того, он был известным ученым и имел прямое отношение к разработке новых, преимущественно военных технологий. Когда я велел системе показать последние новости, то аж подвис, обнаружив, что все телевизионные кадры буквально пестрят совершенно неожиданной информацией. Попытка вооруженного мятежа, предательство короны — Альнбар Расха и двое его сыновей уничтожены при попытке убийства Терне Лорине. Передо мной с устрашающей скоростью пронеслись портреты предателей Короны. Ха, оказывается, у меня совсем недавно было два старших брата, очень даже симпатичная мачеха, а также десятилетняя сестренка, тело которой я совсем недавно видел в одной из комнат. В довесок к этому я выяснил полный список прегрешений главы семейства, включая государственную измену, разработку запрещенного оружия и собственный мятеж, который, как утверждали СМИ, начался чуть больше суток назад прямо в императорском дворце и который был благополучно подавлен личной охраной императора. Попутно по всем телеканалам со смачными комментариями показывали кадры уничтоженного родового поместья Расха, что, если верить комментаторам, стало ответом повелителя на попытку мятежа. Я поневоле поежился, увидев на экране огромную воронку на том месте, где еще вчера находилась богатая усадьба. Земля вокруг нее была обуглена на расстоянии почти в полкилометра. Ни травинки там больше не виднелось, ни деревца, ни кустика. Все было выжжено до тла. и даже стен на месте немаленького дома не осталось. Настолько мощным был взрыв и сопутствующий ему пожар. Более того, оказалось, что прошлой ночью тотальной зачистке подверглось не только родовое имение Расхе, но и несколько семейных лабораторий, столичный особняк, а также две другие усадьбы, где проживали ближайшие родственники Тана. Так что можно сказать, что прошлой ночью род Расхе попросту перестал существовать, за исключением одного-единственного. чудом уцелевшего мальчишки, который сидел сейчас на полу в подземном бункере и тихо офигевал от происходящего. «Дай мне список последних проектов, которыми занимался Альнбар Расха», — велел я, когда несколько смирился с новой реальностью и убедился, что с некоторых пор являюсь единственным представителем своего рода. Система, не задумываясь, выдала на экране две папки. «Проект Гибрид-2, что это?» Выцепил я, как мне показалось, самое важное, потому что по проекту «Наследник» в общих чертах и так все было ясно. «Информация скрыта», — вдруг огорошила меня система. «Это еще почему?» «Недостаточно прав. Директива номер три. Запрет на выдачу информации». Я нахмурился. «Что за директива номер три?» «Информация скрыта. В доступе отказано. непреклонно ответила система. «Кем установлен запрет?» «Информация скрыта». «В доступе отказано». В третий раз отфутболила меня система, после чего я почувствовал, что начинаю злиться. «Слышь, ты, болванка необученная! Тебя для чего создавали, а? Я единственный наследник рода, и твоя задача — помочь мне выжить!» Система неуверенно мигнула. Ответ — положительный, с небольшой заминкой согласилась она. «Директива номер два — сохранить результат протокола «Наследник» любой ценой. «Директива номер один — Сохранить рот Расха любой ценой. «Без информации по магическому удару и его особенностям у моей семьи я труп», с нажимом продолжил я. «Скрывая от меня эти данные, ты нарушаешь директивы номер два и номер один, так что давай пораскинь своими электронными мозгами. Определись с приоритетами и открой мне этот долбанный файл, пока я тебе к чертям собачьим не заблочил». «Приоритет директивы номер два», неожиданно сдалась на мою милость система. «Приоритет директивы номер один». «Доступ к скрытым файлам разрешен». «Другой разговор». «Так что за проект Гибрид 2?» «Проект открыт для изучения», — на удивление быстро согласился Шар. «Права доступа ограничены просмотром». «После этого на экране возникло несколько десятков папок с понятными, полупонятными и совсем уж непонятными названиями, а также целый список текстовых файлов, в которые я первым же делом и углубился». Увы, обилие чужеродных терминов делало их изучение крайне непростой задачей. Даже синхронный перевод не всегда помогал, поэтому доподлинно я выяснил только то, что Тан Альнбар расха в последние несколько лет очень плотно работал с инновационным материалом под названием «Найниид». И что передо мной находятся документы, описывающие техническую сторону процесса. Немного подумав и признав, что пока не готов к их вдумчивому изучению, я отложил их в сторону и решил заглянуть в папки — И вот они порадовали меня гораздо больше, потому что внутри оказались размещены многочисленные видеофайлы. Причем пронумерованные файлы, самый первый из которых был датирован 1 июня 6084 года, а последний — позапрошлым месяцем. Самое же интересное заключалось в том, что на видео присутствовал не только Тан альнбаррасха баррасха но и, что совсем удивительно, «Я сам». Вернее, тот, еще прежний, Адреа Расхе, которого отец, оказывается, тоже привлек к экспериментам. Более того, первый из них он провел, когда мальчишке было всего три года, и на записи было хорошо видно, что исходом того эксперимента глава рода оказался более чем доволен. Правда, в чем заключалась суть собственного эксперимента, я поначалу не уловил. На первом видео мальчишку просто подвели к столу, где находился прекрасно знакомый мне Шар, а затем попросили к нему прикоснуться. Мальчик послушно взял шарик в руку, сказал, что он теплый и приятный на ощупь. Шар, в свою очередь, обвил предплечье пацана тонким серебристым щупом, как и мое предплечье недавно. Через некоторое время сообщил, что синхронизация завершена, и на этом все благополучно закончилось. А вот когда ребенок немного подрос, ему стали давать уже конкретные задания: сделать шар плоским, изменить толщину получившейся пластины, вернуть ему прежнюю форму, заставить его взлететь. И маленький Адреа без особых проблем умудрялся все это проделывать с помощью всего лишь одного желания. Вернее, мысленного усилия и концентрации, так, как подсказывал ему отец. При этом отцом Альнбара Расха пацан так ни разу и не назвал. Напротив, в присутствии мужчины мальчик отчаянно робел, обращался к нему исключительно как к Тану, то есть господину, хозяину. Да и Расха не торопился называть мальчишку «сыном». из чего я заключил, что о своем происхождении мальчик, скорее всего, не знал, зато обладал способностями, которые до крайности интересовали его биологического отца. «Дай мне всю имеющуюся информацию по Найнииту, велел я Шару, выборочно посмотрев несколько записей и убедившись, что правильно понимаю то, что там происходит. Информация скрыта, в который раз попыталась продинамить меня система. «Доступ разрешен». «Приоритет директивы номер один», — с нажимом заявил я. Шар ненадолго задумался, но уже испытанная тактика дала свои плоды, поэтому после короткого препирательства он сдался, а затем буквально завалил меня новыми файлами, в которых разобраться оказалось не легче, чем в тех, которые я так толком и не прочитал. Впрочем, вскоре я все-таки сообразил вернуться в сеть, после чего создал несколько пробных запросов и на удивление быстро нарыл кое-какую информацию. Оказывается, наниит как и технология управления им, являлся военной разработкой, причем запатентованной на имя Горуса Расха, отца Тана Альнбара, да еще и не такой уж новой. Навскидку лет 20, как о ней стало известно, широкой общественности, хотя о деталях, конечно, в сети ничего не сообщалось. Тем не менее, я все же выяснил, что наниит получали из редкого природного материала, найта, а также то, что составляющие Найт кристаллические частицы имели микроскопически малый размер и обладали удивительной твердостью. Но что самое важное, при определенных условиях они могли преобразовываться в на редкость необычный материал с совершенно новыми свойствами — найнеид, и именно эта его особенность до крайности заинтересовала ученых. Найнеид сочетает в себе свойства сразу двух сред — и при необходимости способен находиться как в твердом, так и в жидком состоянии, пояснила система, когда я не на шутку заинтересовался. А также имитировать поверхности различных материалов, включая живую ткань. Хочешь сказать, это что-то наподобие жидких кристаллов? А что выступает катализатором изменений? Температура, давление? Ныне поле. Его еще иногда называют управляющим. Что за поле, встрепенулся я? Природное или искусственное? Механическая леди ненадолго умолкла, словно подбирая слова, а потом сообщила, что впервые на найнеитовое поле было зафиксировано чуть больше полувека назад, причем в природных условиях и, как водится, совершенно случайно. По происхождению его отнесли к магическому явлению, однако оно оказалось настолько же редким, насколько и ценным. Поэтому местные ученые резко перевозбудились, принялись активно изучать условия формирования поля в естественной среде. Порядком помучились, поломали головы, но в конечном итоге все-таки научились создавать его в эксперименте. Причем, как я уже сказал, технология создания наниитового поля была изобретена Таном Горусом Расхе, а впоследствии была дополнена технологией управления этим же самым полем, благодаря чему в руках местных военных появился принципиально новый, чрезвычайно перспективный материал. Я даже нашел в сети несколько видео, которые схематично показывали процесс превращения Найта в Нейнеид. Не все, правда, понял. Магические поля я раньше в школе не изучал, да и подробностями на эту тему, раз уж разработка была военной, сеть не изобиловала. Однако в общих чертах видеозаписи представления все-таки давали, поэтому я увидел, что при воздействии такого поля кристаллы Найта начинают меняться, приобретая вытянутую форму, а также становятся гораздо более подвижными, чем раньше, что действительно очень напоминало одно из свойств жидких кристаллов, о которых уже довольно давно знали и в моем родном мире. Главное же отличие заключалось в том, что никакие физические методы воздействия, типа нагревания или давления, в процессе образования Найта не участвовали. А сам Нейнид в готовом виде и впрямь мог с одинаковой легкостью становиться как твердым, так и жидким. Был способен принимать почти любую форму, причем и это он делал исключительно под воздействием управляющего поля, что совершенно не укладывалось в ту систему знаний, которую я получил на Земле. Впрочем, другой мир — другие правила. Когда я попросил механическую леди продемонстрировать свойство на на практике, зависший у меня над головой шар бесшумно спланировал вниз и преспокойно улегся в подставленную ладонь. После чего без предупреждения разжижился, прямо-таки растекся по моей руке серебристой кляксой, но не пролился на пол, не протек сквозь пальцы, а вместо этого сначала застыл, будто плоский блин, Потом самовольно поменял форму с круглой на треугольную, а затем так быстро собрался обратно в шар и затвердел, причем и внешне, и на ощупь стал напоминать самую обычную сталь. «Ладно», — несколько озадаченно кивнул я, пытаясь принять новую реальность. «Как это используется на практике?» Шар, напрочь игнорируя законы гравитации, снова взмыл в воздух, после чего на большом экране промчались кадры какого-то презентационного фильма, где обезличенный солдат в черной имперской униформе стоял у кирпичной стены и держал в руках невзрачную серую коробочку. Затем он демонстративно нажал на большую красную кнопку и оттуда в сторону его руки выстрелило несколько сотен тончайших жгутов, плотно обтянувших его кисть наподобие укороченной перчатки. Затем солдат сжал пальцы в кулак и одним ударом пробил стену насквозь. После чего приспокойно отошел, выключил прибор и продемонстрировал абсолютно целую ладонь, в которой при иных обстоятельствах не должно было остаться ни единой целой косточки. Еще одно видео. Все тот же мужик, только на этот раз защитная пластина размерами примерно 7 на 7 сантиметров и толщиной в 7-8 миллиметров появилась у него на груди. Вернее, висела там, как большая серебристая сопля, прямо на мундире, после чего откуда-то сбоку в мужика прилетело поле калибра этак миллиметров 8-9, с силой ударила его в грудь, но не пробила Нейниит насквозь, а на мгновение увязла в нем, словно муха в патоке, после чего и вовсе остановилась, а потом шлепнулась вниз, не только не ранив мужика, но даже пошатнуться его не заставив. Нейниит используется в качестве личной защиты — ровно сообщила система, когда я ошеломленно моргнул, не в силах понять, что именно сейчас увидел. Физика из меня, конечно, аховой, но элементарные вещи из школьного курса я пока не забыл. Эффективно противостоит как физическому, так и магическому воздействию. При необходимости способен частично или полностью поглощать энергию движущихся тел. «Погоди», — помотал головой я. «Не понял про энергию. Что он с ней делает? И как это вообще происходит?» Механическая леди еще немного подумала, а затем продемонстрировала другое видео, на котором Найниит и его реакция на выстрел были засняты при достаточно большом увеличении. Из общеобразовательных программ я знал, что, к примеру, пластина бронежилета — хорошая пластина, из современного материала, хоть и получит повреждения во время выстрела, но пулю калибра 8-9 мм все-таки удержит — А вот кинетическую энергию она погасит лишь частично, поэтому человек, даже надев на себя броник третьего класса защиты, ощутит последствия выстрела очень даже хорошо. То же самое можно было ожидать и от Найнеита, тем более что его толщина в первом видео была, мягко скажем, невелика. Однако результат оказался воистину ошеломляющим, потому что когда на очередном видео пуля соприкоснулась с нынеитом, то поначалу его поверхность действительно деформировалась, а края образовавшегося дефекта заметно приподнялись, словно пытаясь обволочь пулю со всех сторон. Однако потом материал повел себя совершенно неправильно. Его структура без видимых причин вдруг резко уплотнилась, Пуля, которая должна была пробить его насквозь, мгновенно увязла, и в целом это очень смутно, отдаленно, но все же могло бы напоминать поведение не-ньютоновских жидкостей, если бы потом Нейнеит не вытолкнул пулю обратно и не восстановил первоначальную структуру. Словно ничего не произошло. Пока я гадал, есть ли смысл заморачиваться и хватит ли моих познаний, чтобы во всем этом разобраться, на экране снова появился тот же мужик в Нейнеитовой перчатке и нажал на приборе вторую кнопку. только не красную, а черную. Перчатка после этого задрожала, стекла с его пальцев, собравшись в упругий шарик размерами с абрикос, а затем преобразовалась в довольно длинную тонкую иглу. Чуть позже, после непонятных манипуляций с коробкой, она превратилась в довольно широкое кольцо и, наконец, в короткое, примерно с ладонь длиной, узкое лезвие. Ладно, оставим пока детали в покое, главное, что наиниид действительно есть, и он работает — а остальное уже не так важно. В конце концов, если приспичат, в теории я всегда могу покопаться и позже, когда для этого будет время. Эффект преобразования формы, тем временем пояснила происходящее на экране механическая леди, заставив меня встрепенуться, обеспечивается изменением напряжения управляющего поля. Я понятливо кивнул. Вероятно, оно влияет не только на форму, но и на степень плотности материала. Ответ положительный. Степень плотности найнеита варьируется в достаточно широких пределах, а вот форма может быть только простой, поэтому из найнеита нельзя создать предметы, в структуре которых присутствуют движущиеся механизмы. Еще она сообщила, что современные модификации управляющих устройств имеют более компактные размеры, чем показанная на видео коробка. А не так давно, с подачи уже не Гуруса, а Барарасха, маги научились создавать и специальные чипы размерами с небольшую монету. правда, как выяснилось, подобными чипами могли воспользоваться только маги. Простым смертным эта технология оказалась недоступна. При этом чипы имели встроенную защиту от действия блокираторов магии, поэтому работали в любых условиях, в том числе и там, где обычная магия пасовала. Само собой, уникальная разработка Расха быстро нашла применение в военной сфере. Более того, как только с изобретения сняли гриф абсолютной секретности, гражданские тоже стали баловаться установкой подобных чипов, и неудивительно. Ведь получить персональную, легко модифицируемую и умеющую противостоять как физическому, так и магическому воздействию и защиту было чрезвычайно заманчиво. Но, как водится, не обошлось и без минусов, потому что, во-первых, добыча Найта — И тем более наинито являлось дорогим удовольствием, тогда как существующие маготехнические устройства могли контролировать поле лишь строго определенного размера и, соответственно, строго определенное количество частиц. Во-вторых, для установки наинитового чипа существовали жесткие ограничения. Но ну, а в-третьих, управляющее поле имело свойство со временем слабеть. благодаря чему выпадающие из-под его влияния частицы перегорали и постепенно рассеивались в пространстве. Тогда как чипы имели скверное свойство ломаться, поэтому раз в 5-6 лет и то, и другое требовалось обновлять. «Погоди», — спохватился я, когда выудил из системы самое важное. «А как же ты? Ты ведь явно создана из нейниита, но твои размеры значительно больше, чем у прототипа на видео, а внешнего управления у тебя нет». Система АЭМ-3 — автономный многофункциональный модуль нового поколения, созданный на основе технологии преобразования на инеита с возможностью самообучения и самообновления, сокращенно ММ. Действию блокираторов магии не подвержен. Имеет механизм поддержания управляющего поля. Необходимость в дополнительных управляющих элементах отсутствует. Короче, искусственный интеллект с крутыми возможностями, защитой от внешнего воздействия и супернавороченной базой — Перевел я слова механической леди на понятный мне язык. «Полагаю, экспериментальный образец?» «Ответ положительный. Система АЭМ-3 — новейшая маготехническая разработка, проходящая заключительный этап тестирования». «В смысле, на тебя еще даже патента нет?» «Так, а как насчет меня? Почему я способен на тебя влиять?» «Да...» Малец на записи никакой коробочки в руках ни разу не держал, да и про чип там не было сказано ни слова. даже если учесть, что его могли установить незаконно. Отец просто просил пацана сосредоточиться и представить то или иное, а тот взаимодействовал с Эммой без всяких вспомогательных устройств. Информация скр... Приоритет директивы номер один. Приоритет директивы номер два. Слегка запнулась, но быстро исправила свою оплошность система. Доступ к протоколу «Наследник» расширен, после чего на экране открылся дополнительный файл, и вот тогда-то меня, что называется, осенило. «Нифига себе!» — присвистнул я, увидев перечень магических умений семейства Расха. «Магия воздуха, магия молний, магия времени и пространства, а еще... Блин, талант!» «Да-да!» — то самое уникальное свойство, о котором местные маги говорили с придыханием. Правда, в старшем роду Расха с талантом дела обстояли не самым лучшим образом. Мало того, что родственников у Тана в принципе оказалось немного, так еще и талантом среди них, помимо самого Тана и двух его кузенов, могло похвастать лишь старшее поколение. Талант, кстати, назывался инженер. Название для русского человека не слишком презентабельное, однако именно благодаря ему Тан мог достаточно вольно обращаться почти с любыми материалами и приборами, заниматься магическим программированием и конструированием. собирать големов с необычными свойствами, а также создавать принципиально новые, воистину уникальные вещи, которые никому другому были не по силам. Благодаря такому таланту Ротрасха уже не первое столетие славился своими гениальными инженерами-конструкторами. Научные разработки за их авторством пользовались бешеным спросом, Их имена были тесно связаны с важнейшими маготехническими открытиями, а уж технология создания и управления наинитовым полем и вовсе стала для Расха золотой жилой. Проблема заключалась в том, что Тангурус Расха некоторое время назад умер, а Тан Альнбар Расха не сумел передать семейный талант по наследству. По непонятным причинам ни его сыновья, ни единственная дочь инженерами так и не стали, и для рода это было плохо. Как я уже знал, по закону, если в правящей семье на протяжении трех поколений не появится ни одного таланта, то род перейдет под управление другого, более сильного главы. Само собой, Тан этого не хотел, поэтому пять лет назад, вероятно от отчаяния, он все-таки вспомнил о наличии Бастарда и тщательно обследовал его здесь же, в этой же самой лаборатории, о чем в протоколе наследника остались подробные текстовые и видеозаписи. К сожалению, про особенности выявленного у мальчика магического дара там ничего не говорилось. Зато Тан подлинно выяснил, что у его незаконно рожденного сына, единственного из всех, есть еще и талант. Причем тот самый инженер, которым славился весь его род. Вот только выяснилось, что Адрая, будучи полукровкой, получил дефектный талант. Поэтому вместо всего того многообразия, которым с легкостью оперировал его гениальный отец, мог нормально работать лишь с одним единственным материалом. Однако фишка заключалась в том, что этим самым материалом оказался найнеид. И поскольку больше никто в мире, включая самих Расха, этого не умел, то вот поэтому однажды и появился протокол «Наследник».